Глава, пятьдесят вторая. Ранним утром, в половине восьмого, может, чуть позже, Мариэта Хоффман пришла на кладбище Банхилл-Филдс и направилась к могилам. Солнце только-только всходило, рассвечивая небо золотисто-голубыми красками. Высокие деревья стояли голые, и ее белые кроссовки казались грязными на фоне оранжево-багряных листьев, ковром устилавших траву. Мариэтта несла две хозяйственные сумки. В одной лежали купленные продукты, в другой поменьше ветоши и чистящие средства. Сюда, на этот островок покоя среди бушующего хаоса, даже гул дорожного движения едва пробивался. Мариэтта любила раннее утро, когда день только рождался, суля массу новых возможностей. Она купила билет моментальной лотереи с выскребным сектором. который сейчас лежал в сумке вместе с молоком, сливочным маслом и свежим хлебом из непросеянной муки. Мысль о нём наполнила её надеждой. Она навестит могилу, а затем вернётся домой и нальёт себе чашку душистого крепкого чая, приготовит парочку горячих тостов со сливочным маслом. Потом попытает часть лотерею. В прошлом месяце в гастрономе Теска метро На ее глазах одна женщина выиграла 500 фунтов по билету моментальной лотереи стоимостью в один фунт, а та, между прочим, на вид была вполне обеспеченной. Теперь наступил следующий месяц, и наверняка кому-то еще должна улыбнуться удача. Лично для нее даже 100 фунтов были бы подарком небес. В кладбище находилось менее чем в миле от жилого комплекса «Пингхерст», где жила Мариетта в квартире на первом этаже. Она часто наведывалась сюда. Ей нравилось бродить среди заросших мхом надгробий. Встречались даже изысканно украшенные могилы с надгробными памятниками из декорированного резьбой мрамора, которые венчали ангелы и херувимчики. Она часто останавливалась возле них, читая надписи на могильных плейтах, установленных аж в XIX веке. В этих могилах покоились молодые женщины, скончавшиеся от чехотки. и младенцы, которые умерли от желтухи через несколько дней после появления на свет. Пару недель назад возле скамейки на Лужайке она развеяла пепел Томаса. У неё не было средств на то, чтобы купить место на кладбище или поставить могильный камень. Ей пришлось просить денег на кремацию у муниципалитета. Олег мельком глянув на те скамейки, медленно свернул налево на гравийную тропинку. В конце длинного ряда надгробий Там, где из-под земли выпирал толстый корень дуба, стояла квадратная могильная плита из простого чёрного гранита, на котором золотыми буквами были выбиты имена её отца и матери. Родители купили место на кладбище незадолго до того, как его закрыли для новых захоронений. Оно было переполнено, как и весь остальной Лондон. Мэрита опустила на землю сумки, взяла совок для мусора с щётку и принялась за дело, подметая листья у основания надгробия. Потом достала тряпку, вытерла плиту, тщательно очистив от пыли и грязи золотую гравировку. Мэй Джин Кирком умерла 02.1981. Дэрак Кирком умер 23.03.1982. «Ну вот, теперь полный порядок». Мариетта выпрямилась и, на секунду положив тряпку сверху на плиту, полной грудью вдохнула холодный утренний воздух. Она полагала, что в столь ранний час будет на кладбище одна, но за деревом в соседнем ряду мелькнуло что-то цветное. Из-за его ствола выступили Макс и какая-то девушка, шедшая за ним следом. На обоих были бейсболки с низко надвинутыми на лоб козырьками. Маретта отметила, что девушка выглядит тощей и измождённой. Лавируя между надгробиями, Макс поспешил к ней. Он нёс рюкзак, девушка тоже. "Привет, мама", поздоровался он. Поджав губы, Маретта сунула тряпку в сумку. "А это Нина, моя девушка. Я видела её фото в новостях вчера вечером", сказала Маретта, взглядом окинув Нину с ног до головы. "На фотографии ты полнее". «Тебе так было лучше». Нина не знала, что на это ответить. «Здравствуйте. Рада знакомству, я не знала». «Не знала, что у него есть мать?» Он мне не говорил. «Я от него отказалась. Это он тебе сообщил, отдала приемным родителям, а потом через много лет он меня отыскал. Хотя лучше б не находил, если хочешь знать мое мнение». Мретта подняла с земли сумки, И зашагала прочь. Нина с огорчением во взгляде посмотрела на Макса. "И что нам теперь делать?" прошептала она. Макс покачал головой, улыбнулся и кинулся догонять Мариетту. Он поравнялся с ней и пошёл рядом, отстёгивая одну лямку на своём рюкзаке. "Я дам тебе пять штук прямо сейчас наличкой, и ещё пять, когда мы будем уходить", сказал он. Вытаскивая из рюкзака одну из украденных пачек пятидесяток, Мрита остановилась. Медленно опустив сумки на землю, она взяла деньги, пальцами провела по краю пачки, перебирая купюры, понюхала их, что выглядело довольно комично. Потом бросила взгляд в сторону Нины, топтавшейся в конце тропинки, что ей известно. Всё, в том числе про Томоса и Шарлин. На самом деле Шарлин прикончила она. Мариетта поджала губы и, склонив на бок голову, ещё раз смерила взглядом Нину. «По мне так сопливая она. Избалованная цыпочка, любительница острых очищений, что ли?» Макс приблизил своё лицо к лицу Мариетты. «Слушай, ты старая корга. Деньги эти настоящие. И эти тоже». Он показал ей ещё одну пачку купюр, Достоинством 50 фунтов. Замен мы хотим переконтаваться у тебя несколько дней. У меня есть план. Оглянуться не успеешь, как мы свалим с твоей облезлой башки. Мрет, указалось, больше обидела не оскорбительная старая корга, а то, что он назвал её голову облезлой башкой. Ладно, согласилась она. Тебе не любопытно, где я достала эти деньги? Нет. Она взяла пачку банкнот и спрятала ее в карман пальто. «Где твоя машина?» «Возле гаража». Мариетта вытащила из другого кармана связку ключей. «Иди, заведи машину в гараж, а я отведу ее домой. Встречаемся там». Макс взял ключи и метнулся к деревьям. «А ты бери сумки!» Велела Мариетта, протягивая Нине свою ношу. Та забрала у нее сумки. «Пойдем, я поставлю чайник». Бросив взгляд вокруг, Нина неохотя последовала за Мриаттой.